Глава седьмая. Столица, королевская кухня и старые рецепты. Утро началось со звона колоколов. Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Маленькая комната с простой мебелью выглядела чужой, но постепенно память прояснилась. Королевский дворец, Ландиниум, моя новая жизнь. Быстро умывшись и одевшись, я расчесала волосы у Витни, всё ещё непривычные для меня, густые, рыжие и непослушные. В московской жизни я носила короткую стрижку, практичную для шеф-повара, а здесь приходилось заплетать тяжёлую косу. Ровно в девять раздался стук в дверь. «Доброе утро, мисс Браун!» — поприветствовал меня Генри. «Готова познакомиться с королевской кухней?» «Более чем», — ответила я, закрывая за собой дверь и следуя за ним по лабиринту коридоров. Дворец в преддневном свете выглядел ещё более впечатляющим — Высокие потолки, мраморные колонны, картины в массивных рамах, гобелены и статуи. Даже в коридорах для персонала чувствовался масштаб и великолепие резиденции монарха. «Сейчас мы пойдём через господские коридоры», — предупредил Генри. «Так быстрее. Постарайтесь не глазеть слишком откровенно. Это считается невежливым для прислуги». Мы свернули в широкий проход, украшенный с поистине королевским размахом. Здесь всё блестело и сверкало, — Золочёные рамы зеркал, хрустальные люстры, сложный рисунок паркета. По коридору степенно проходили элегантно одетые мужчины и женщины, бросавшие на меня любопытные взгляды. «Это фрейлины королевы и младшие придворные», — шепнул Генри. «Сама её величество редко покидает свои покои до полудня, в отличие от его величества». Я старалась не выглядеть слишком поражённой и великолепием, но мне это плохо удавалось». В моём родном мире я бывала в роскошных отелях и ресторанах, но даже самые дорогие из них не могли сравниться с этим сосредоточием богатства и власти. После ещё нескольких поворотов спустились по широкой лестнице и оказались в новом коридоре, откуда доносились запахи готовящейся еды, звон посуды и громкие голоса. «Мы на месте», — объявил Генри, подходя к массивной двери, с усилием её открывая. Я застыла на пороге, поражённая размахом. Королевская кухня оказалась комплексом из нескольких помещений, соединённых арочными проходами. В центральном зале возвышались огромные печи, окружённые столами для разделки продуктов. Повсюду кипела работа. Повара в белой форме и колпаках готовили, под резали овощи, слуги разносили полные подносы. «Впечатляет, не правда ли?» — с гордостью спросил Генри. «Здесь ежедневно готовят уйму блюд для королевской семьи, придворных и персонала». Я молча кивнула, мысленно оценивая организацию пространства и рабочий процесс. Несмотря на кажущийся хаос, все двигались слаженно, понимая своё место в системе. «Мистер Бартон!» — позвал Генри, и к нам подошёл грузный мужчина в белоснежной униформе с многочисленными нашивками. Главный кухмистр выглядел точно так, как я его представляла. Краснолицый, с внушительным животом и густыми бакенбардами. Его маленькие глазки сразу оценивающе пробежались по моей фигуре, Это и есть та самая провинциальная булочница, ворчливо спросил он без предисловий. Мисс Уитни Браун, представила меня Генри. По личному приглашению лорда Дерри для подготовки выпечки к приёму северных послов, Бартон фыркнул. Ещё одна прихоть лорда Дерри. У меня 14 пекарей, каждый с десятилетним опытом работы при дворе, но, конечно, ему понадобилась девчонка из захолустья. Я почувствовала, как внутри закипает знакомое чувство глухого раздражения. Сколько раз в московских ресторанах мне приходилось доказывать свою компетентность перед самоуверенными шефами. «Мистер Бартон», — мой голос прозвучал спокойно, но твёрдо. «Я понимаю ваши сомнения. На вашем месте я, возможно, ощущала бы то же самое. Но позвольте моей работе говорить за меня». Кухмистер прищурился, явно не ожидая такого ответа. «Хорошо, посмотрим на твою работу, девочка. Но учти». «На моей кухне ты подчиняешься моим правилам, несмотря на покровительство лорда-советника», — Генри кашлянул. «Вообще-то, согласно распоряжению...» — начал он, но я мягко его перебила. «Конечно, мистер Бартон. Я с уважением отношусь к иерархии на кухне». Кухмистр удовлетворённо кивнул и повернулся к одному из поваров. «Томас, покажи мисс Браун, кладовые и пекарный цех». Молодой человек в поварском костюме быстро подошёл к нам. «За мной, пожалуйста», — Генри шепнул мне. «Я должен идти. Вечером загляну узнать, как вы устроились. Удачи!» Я благодарно кивнув, последовала за Томасом, запоминая расположение отделов и специфику работы. «Здесь хранятся мука, сахар и прочие сухие ингредиенты», — Томас указал на огромную кладовую с полками до потолка. «Вот тут масло, яйца и молоко. А в этой комнате специи и ароматические добавки». Я ахнула, увидев богатство выбора. Ванильные стручки, корица, мускатный орех, шафран, имбирь, кардамон — всё то, о чём в провинции можно было только мечтать. «А это пекарный цех», — парень открыл дверь в просторное помещение с несколькими большими печами. «Здесь работают наши пекари. Обычно они начинают в 4 утра, чтобы к завтраку всё было готово». В помещении находилось несколько мужчин, они мерно замешивали тесто, формуя хлеб. «А где буду работать я?» — спросила я, не видя свободного места. «Лорд Дерри распорядился выделить вам отдельное помещение», — Томас указал на неприметную дверь. «Там раньше готовили кондитерские изделия для особых случаев. Есть печь, стол, базовые инструменты». Моя личная кухня оказалась компактной, но хорошо оборудованной. Аккуратная печка, новее и совершение той, что была в пекарне «Маргарет», стол с гладкой поверхностью для раскатки теста, полки с формами для выпечки разных размеров. «Здесь есть всё необходимое», — одобрительно кивнула я. «Когда мне приступить?» «Хоть сейчас», — пожал плечами Томас. «Но сначала вам нужно пройти инструктаж у дворцового стюарда и получить форму. У нас строгие правила насчёт одежды на кухне». Следующие несколько часов я провела в кабинете стюарда пожилого джентльмена с безупречными манерами и энциклопедическими знаниями дворцового этикета. «Прислуга не должна появляться в господских помещениях без крайней необходимости», — монотонно вещал он. При встрече с членами королевской семьи полагается низко поклониться и не поднимать глаз, пока вам не разрешат. Обращение к королю и королеве, ваше величество». Я старательно запоминала правила, понимая их важность. В этом мире нарушение этикета могло иметь серьёзные последствия. После инструктажа выдали форму. Простое серое платье с белым передником, белый чипец для волос и удобные туфли без каблуков. «Это стандартная одежда для кухонного персонала» пояснила женщина, помогавшая мне переодеваться. «По ней вас будут узнавать как сотрудницу дворца. Никогда не снимайте чепец на кухне, это важное правило». Переодевшись, вернулась на кухню, прошла в кладовые и теперь, никуда не спеша, внимательно осмотрела продукты. Мука высшего качества, свежайшее масло, яйца, сахар, джем, орехи, сухофрукты — настоящий рай для пекаря. Набрав всего понемногу, в два захода перенесла в свою комнату. Я решила начать с простого и испечь несколько образцов базового теста, чтобы понять особенности здешней печи. Замесила дрожжевое, песочное и заварное, отмечая, как непривычно быстро и легко идёт работа с качественными ингредиентами. Некоторое время спустя в дверях появился молодой парень, подмастерье из основного цеха. «Чем это так вкусно пахнет?» — он носом. «Едой», — едва не рассмеялась я, вынимая первую партию сдобы. «Можно попробовать?» С нескрываемой надеждой спросил он. Я протянула ему булочку, уже не сдерживая улыбки. Он тут же откусил. «Вкусно! Ммм!» mm -hmm! От удовольствия прикрыл веки он. «Вот это да! Совсем не похоже на то, что печёт мастер Джошуа. У вас совсем другой вкус!» вечетативом выдал он, проживав и проглотив кусок. К вечеру новость о необычной выпечке разлетелась по кухне. Один за другим повара и подмастерья находили предлог заглянуть ко мне и выклинчить хотя бы одну булочку на двоих. Даже несколько слуг из обеденного зала пришли уточнить, а будет ли моя стрипня подаваться к ужину. Только Бартон держался в стороне, демонстративно игнорируя ажиотаж вокруг моих изделий. Но как бы он ни сторонился, я видела, как он искосо наблюдает за происходящим хмуря брови. К концу дня, когда я уставшая, но довольная убирала рабочее место, появился Ричард Дерри в сопровождении Генри. «Как прошёл первый день, мисс Браун?» — спросил советник, оглядывая помещение. «Продуктивно, лорд Дерри», — ответила я. «Познакомилась с оборудованием, изучила ингредиенты и спекла первые образцы». «И, судя по отзывам, весьма успешно», — добавил Генри с улыбкой. «Весь персонал только и говорит о ваших булочках». Советник кивнул, но его лицо при этом осталось непроницаемым. «Хорошо. Могу я попросить вас завтра представить мне список вариантов выпечки для приёма?» «Нам нужно утвердить меню заранее». «Конечно, сэр. Какому времени будет удобно?» «После обеда. Генри зайдёт за вами». С этими словами Дэри развернулся и вышел. «Не обращайте внимания на его манеру», — извиняющийся сказал Генри, когда шаги советника стихли. «Он всегда такой лаконичный. На самом деле господин весьма доволен. Один из слуг рассказал ему о ваших успехах, и он едва заметно улыбнулся». «Он не попробовал ничего», — заметила я. «Зато я попробую». Генри взял последнюю оставшуюся булку. м м восхитительно! Нас ждёт триумфальный приём!» Вечером, возвращаясь в свою комнату, я чувствовала приятную усталость. День оказался насыщенным. Персонал кухни, за исключением Бартона, принял меня лучше, чем я ожидала. Первый шаг сделан. В коридоре жилого крыла меня окликнула пожилая горничная. «Эй, пекарша, тебя хочет видеть мажордом!» «Сейчас?» — удивилась я. «Где я могу его найти?» «В административном корпусе, первый кабинет справа от входа». Я вздохнула. Ещё одна встреча в конце долгого дня. Но отказываться нельзя. Мажордом занимал высокое положение, не стоило его обижать. Главный мажордом, мистер Фелпс, худой, высокий мужчина с острыми чертами лица и проницательным взглядом, восседал за массивным столом, заваленным бумагами. «А, мисс Браун», — произнёс он, когда я вошла. «Присаживайтесь». «Нам нужно обсудить некоторые моменты по вашему пребыванию во дворце». В следующий час я заполняла различные документы, разрешение на проживание, допуск к работе на королевской кухне, согласие соблюдать правила дворца, обязательства о неразглашении дворцовых тайн. Мажордом сопровождал каждую бумагу подробными объяснениями и предостережениями. «Особенно серьёзно отнеситесь к пункту о неразглашении», — подчеркнул он. Шпионы северных графств могут пытаться выведать через персонал информацию о настроениях при дворе. Ни с кем не обсуждайте политические вопросы». Я кивнула, понимая серьёзность ситуации. Моя работа имела не только кулинарное, но и дипломатическое значение. Покончив с бумагами, мажордом чуть смягчился. «Должен сказать, мисс Браун, ваше присутствие во дворце весьма необычно. Редко кого приглашают лично по распоряжению лорда-советника, тем более из провинции». «Вы, должно быть, произвели на него неизгладимое впечатление». «Не я, а скорее моя выпечка», — просто ответила я. «Тем не менее», — Фелпс слегка наклонил голову. «Желаю вам успехов. Если возникнут вопросы по дворцовым правилам, обращайтесь ко мне или к старшей экономке вашего крыла». Возвращаясь к себе, встретила в коридоре Генри. Он выглядел встревоженным. «Мисс Браун, я искал вас», — «Лорд Дерри просил передать, что приём перенесён. Делегация северян прибудет раньше на целых три дня, чем планировалось». Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. «Три дня?» «Да. Господин хочет организовать небольшой приём, где вы сможете продемонстрировать свои изделия». Я мысленно оценила ситуацию. Меньше времени на эксперименты, больше давления, но ничего. И не в таких стрессовых ситуациях оказывалось. «Я буду готова», — решительно кивнула я. «Передайте лорду Ричарду мою благодарность за предупреждение». Генри посмотрел на меня с восхищением. «Вы удивительно спокойны для человека, получившего такие новости». Я улыбнулась. «В ресторанном бизнесе, то есть в пекарском деле, всегда так. Бывает, что планы меняются в последний момент, и нужно уметь адаптироваться». Оказавшись в своей комнате, я открыла кулинарную книгу про бабушки Уитни. Я искала что-то, что могло бы помочь с грядущими переговорами. На последних страницах фолианта наткнулась на многообещающее название «Северные провинции». «Это интересно», — поднос протянула я, подобрала под себя ноги и вчиталась в рукописный текст. «Хлеб северных горцев с тмином». В горных деревнях северного предела этот хлеб подают как знак уважения гостям. Его особенность — Плотная текстура, сохраняющая тепло и острый аромат тмина, напоминающий о зимних ветрах. Ниже шли и другие рецепты. Ягодные лепёшки с можжевельником, медовые булочки с сосновыми орешками, сырное печенье с вереском. «Бинго! Кажется, мне улыбнулась удача!» — тихо порадовалась я. Вот он, ключ к сердцам северных послов. Кулинарные традиции их родины. Но простое копирование — не мой стиль. Внимательно изучив всю информацию по технике приготовления и выписав ингредиенты, я начала обдумывать варианты, как улучшить то, что дано, и не испортить. Увеличить время брожения теста. Это даст более глубокий вкус. Заменить обычную соль крупной морской. Добавит пикантности. Щепотку сушёного шалфея для аромата. Он прекрасно сочетается с тмином. За основу медовых булок взять тёмный горный мёд. Он куда насыщеннее на вкус. Я представила, как можно совместить традиции севера с утончённостью дворцовой кухни, не нарушая аутентичности, но придавая блюдам элегантность, достойную королевского приёма. Добавить золотистую глазурь на медовую сдобу, сформовать сырное печенье в виде геральдических символов северных графств. За окном стемнело. Огни ландиниума мерцали вдалеке, напоминая о большом городе за стенами дворца я устала, подтянувшись, отложила свои записи и подумала о Маргарет, оставшейся в Брайервуде, о пекарне, о простой жизни, от которой так стремилась убежать настоящая Уитни. А потом мысли перенеслись к моей московской квартире, к ресторану «Сильверлайн», к коллегам, к жизни, пульсировавшей в ритме мегаполиса. Две реальности, два мира. И я застряла между ними, пытаясь найти своё место. Устроившись на прохладных простынях, закрыла глаза. «Неважно, где я». — подумала я, засыпая. — Главное — делать то, что умею лучше всего — готовить еду, объединяющую людей.